Лучшая практика номер 24. Разработайте правила управления рисками. Эту методику предлагает читатель TradeFit Влад, дискреционный трейдер на рынке Forex, золото и DAX. Он устанавливает максимальный лимит потерь 1% в день, 2,5% в неделю и 10% в месяц. Он объясняет так. Это снижает стресс от торговли и дает понимание, что ни одна сделка или их серия не разорит меня. Здесь лучшая практика управление рисками. Ограничивайте возможные потери по каждой сделке, идее или временному периоду. Как психолог я убедился, что предотвратить глубокие просадки гораздо полезнее, чем в дальнейшем их ликвидировать. Убытки на торговом счете отбрасывают вас назад и ухудшают следующую за ними торговлю. Если у вас есть три хорошие идеи, но вы потеряли много денег на первой, велика вероятность, что вы будете торговать оставшимися двумя менее уверенно или с меньшим объемом. Последовательная торговля всеми тремя идеями с четко определенным соотношением потенциальной прибыли и риска почти наверняка со временем оптимизирует результаты. Трейдеры, работающие в хедж-фондах, где кредитное плечо «Обычное дело» устанавливают другие процентные ограничения. Потери в 10% за месяц в большинстве организаций были бы неприемлемы. Я бы не хотел оказаться в ситуации, когда после трех месяцев убытков нужно заработать больше 40% прибыли, чтобы выйти в ноль. Но основная идея Влада здравая. Нужно определять уровень риска, который позволит пережить неизбежные периоды неудачной торговли и ошибок на рынке. Посмотрите на это иначе. Если процент прибыльных сделок составляет 50%, шанс двух убыточных подряд 25%, 3 – 12,5%, 4 – 6,25%, 5 – чуть больше 3%. Совершив 50 сделок за год, вы почти наверняка столкнетесь с серией из 4-5 проигрышей подряд. Учитесь справляться с такими ситуациями. Если на каждой сделке терять 10% от первоначального капитала, нужно будет удваивать оставшиеся деньги, чтобы вернуться в исходную точку. Но если вы теряете не более 1%, то любой ожидаемый ряд убытков вряд ли нанесет ущерб вашему счету или эмоциональному состоянию. Ключевой вывод – вы не сможете выиграть, если выйдете из игры. Одна из проверенных практик – вход в долгосрочные сделки с небольшими максимальными позициями. Обычно ошибки случаются на раннем этапе. Уменьшая риск в начале, я теряю меньше денег, если меня быстро выталкивает стоп-лосс. Если же мой сценарий работает, я увеличиваю позицию, но при ее максимальном размере на старте Движение против меня становится опасным. Если же размер умеренный, рынок может открыть новые возможности. Это отличное время и место для психологического отдыха. В позиционной торговле я не рискую большими позициями, чтобы спокойно принимать обычные ценовые движения против меня. Диверсификация помогает предотвратить убытки. Если у вас несколько торговых стратегий с положительной ожидаемой доходностью можно создать следующую ситуацию. Убытки по одной стратегии скомпенсируются прибылью от других. Мой торговый капитал – лишь часть общего инвестиционного капитала нашей семьи. У нас также есть вложения в инструменты с фиксированным доходом и другие активы, которые ежегодно приносят стабильную прибыль. Если бы у меня был убыточный год в трейдинге, мы бы все равно получали доход от остальной части нашего портфеля. Влад прав. Управление рисками – лучший способ контролировать эмоции. В игре трудно сохранять спокойствие, когда рынки ставят нас в невыгодные условия. Хорошая оборона позволяет максимально использовать возможности для атаки. Строгие правила, определяющие уровень риска для каждой сделки, торговой идеи, временного отрезка и портфеля – помогают превратить управление риском в правильную привычку. Ни одна торговая стратегия не стоит того, чтобы рисковать своим будущим. Об этом говорили много раз, но это остается главной мудростью. Нельзя победить в игре, если вы из нее вышли. Отличный пример – общение с трейдерами с многолетним опытом ведения сделок. Узнайте, как они управляют соотношением потенциальной прибыли и риска и какие правила при этом используют. Это может быть полезно для вашего бизнеса.